Еще одно забывчивое слово, Еще один случайный полувздох, И тосковать я сердцем стану снова, И буду я опять у этих ног, Душа дрожит, готова вспыхнуть чище, Хотя давно угас весенний день, И при луне. На жизненном кладбище страшная и ночь, и собственная тень. 1884 год.